Глава двадцать первая Вернувшись только на следующий день домой, я застал Варю с круглыми глазами, вместе с такой же ошеломленной Розой Ивановной. «Чего случилось?» — поинтересовался я, целуя подставленные губы девушки. «Тебе звонили». Варя отодвинулась и потрясенно на меня посмотрела. «Кто?» «Гагарин», — с придыханием сказала она. «Ты же его видела? Он приходил ко мне в больницу», — удивился я. Чего ты так изумляешься нашему знакомству? Ваня она строго на меня посмотрела. Это для тебя такое обычные вещи. А Роза Ивановна, когда узнала об этом, полчаса обзванивала родственников, рассказывая, что разговаривала с самим Гагариным по телефону. Горничная растерянно покивала, смотря на меня совершенно новым взглядом. Что сказал Юрий Алексеевич? Он извинялся, что вы с ним всё никак не можете пересечься, то тебя нет в Москве, то его. поэтому попросил приехать к нему на Новый год и встретить его вместе с ним. Тут уж точно никаких планов у него на эти дни нет. Я сказал, что передам тебе сообщение. Сейчас позвоню сам». Я, вспомнив номер, подошёл к телефону и набрал его. «Иван?» Трубку поднял он и мгновенно меня узнал. «Наконец-то!» «Юрий Алексеевич, как я рад вас слышать!» Радостно признался я в ответ. «Простите, пожалуйста, то тренировки, то соревнования, то личная жизнь». «Я звонил вам, но не застал, когда было свободное время». «Можешь не извиняться», — рассмеялся он. «У меня ровно так же. Ну так что, будешь у меня 31 декабря?» «Да, конечно. Что-то взять с собой». «Если только хорошее шампанское. В остальном ничего не нужно». «Все, договорились. Простите еще раз», — говорил я, но он уже положил трубку. Повесив и свою, я повернулся, видя, как обе женщины смотрят на меня широкими глазами. А ира где? спросил я. В садике своём у них утренники начались у младшей группы, ответила Роза Ивановна. Пойдёшь со мной? спросил я у Вари. Её глаза стали совсем большими. Я? К Гагарину, ты сума сошёл. У неё встретились руки. Ладно, поеду один, Иру побоюсь взять с собой. Нет, Варя бросилась ко мне. Я поеду. Ты же только что сказала, что не поедешь, притворился я, что не понимаю её. Ваня, она прижалась ко мне. До «Да родственники и подружки умрут от зависти. Как я могу такое пропустить? Ладно, одежду только подбери, красивая, но не вычурная. Можешь у Иры позаимствовать? Думаю, эта модница даже не заметит в своём шкафу временной пропажи одного платья. Да, вот только нужно тогда отменить одну встречу, назначенную на это же время, вспомнил я, возвращаясь к телефону. Позови, пожалуйста, Игоря. Иван спрашивает. Он знает Трубку, видимо, взял Дворецкий. «Иван?» — вскоре раздался запыхавшийся голос Щёлокова-младшего. «Привет, да», — поздоровался я. «Слушай, прости, но я не смогу прийти к тебе на Новый год. Меня только что позвали в другое место». «Так». В его голосе послышалось разочарование. «И на кого ты меня променял?» «Я думаю, ты меня поймёшь», — хмыкнул я. «Гагарин позвал к себе Новый год встретить. Сам понимаешь, я не смог ему отказать». На той стороне трубки наступило длительное молчание. «Игорь!» — осторожно произнес я. «Ты все это время был знаком с Гагариным и мне ничего не сказал?» — раздался в ответ возмущенный вопль. «Да я мечтаю о встрече с ним. Сколько ни поразил отца. Тот все время отказывал. Говоря, что лучше к космонавтам не лезть, тем более к таким». «Ну, ты не спрашивал?» — смыкнул я. «Иван, хочешь, я подарю тебе свою машину?» — настойчиво предложил он. «Ты настолько сильно хочешь с ним встретиться?» Удивился я такому предложению. «Да это моя мечта. Шутишь, что ли?» «Машину оставь себе. Я спрошу у него при встрече про тебя». «Иван!» — звопил он от радости. «Я вечный твой должник». «Да, кстати, насчёт этого...» Я понизил голос. «Готовьте двести кусков». «Сколько?» У него, видимо, челюсть отвалилась. «За меньше рисковать никто не будет». Звони. Предложение, как говорится, ограничено по времени. Будь что, пока, Ваня. Пока. Положив трубку, я попал в руки Вари, которая повела меня за стол. А уже через неделю я с чемоданом денег, обещанной аппаратуры вернулся в кабинет товарища Белого. Готово, поставил я его на стол и раскрыл. Понетай их и всё описать, приказал он, а техники стали снимать с меня микрофон, маленький диктофон и кучу проводов. Потом были составлены акты о получении мной взятки от Игоря Щёлокова за согласование выезда за границу для Азятия Щёлокова. И мы остались одни. А мы проследим, куда и зачем он поехал, радостно потёр ладони генерал. Я у Лена взял драгоценность, оставшуюся от отца, сказал я ему. Могу выставлять на продажу. Давай, главное, чтобы Брежнева захотела, хотя она в основном за новоделом гоняется. Кейр размер подавай. а не историю. Так что хорошо, попробуй. Деньги отдам лени. Всё же вещь её. Предупредил я его на всякий случай немного sluкавия про собственника предмета. Заплатишь налоги и отдашь по желом плечами. Хорошо, согласился я, поскольку всё равно реальную стоимость не собирался заявлять при продаже. Так делали все, чтобы как раз не платить огромные налоги государству. Кстати, Ваня, вспомнил он, Ты когда успел на Яица Рашидова наступить? Его крик был и слышен из самого Ташкента. Без понятия. Я пожал плечами. Даже не знаю, кто это. Ну, смотри, покосился он. Врагов ты себе заводишь в походе, да ещё и каких. Если хотите, можем с проверкой в Узбекскую ССР съездить, предложил я. Я вам за неделю на него компромат нарою. Комитетчик странно на меня посмотрел. Есть что-то конкретное? Вы знаете, как я газету люблю читать, улыбнулся я, особенно про достижения лёгкой промышленности. Ваня, хватит темнить, рассердился он. Чего увидел? Говори как есть. Количество посевных для хлопка не соответствует получаемому урожаю. Даже при самой большой производительности прорастаний и стопроцентном сборе невозможно снять столько с заявленной территории. Я пожал плечами. Просмотрел за 10 лет отчётов в газетах и удивился. Почему этого никто не видит, кроме меня? На вашем месте я бы арендовал у Министерства обороны самолёты с аэрофотосъёмкой, а снял засеянные хлопковые поля, прикинул примерно реальный урожай, а потом дождался бы официальных отчётов об урожае и поехал задавать вопросы». «Подумаем», — тяжело вздохнул он. «Что ещё ты там в газетах увидел? А вас кто-то конкретно интересует?» — улыбнулся я. «Ваня, не беси!» «Да шучу я!» Просто это сильно бросилось в глаза. На остальное я не обращал внимания. «Если хотите, скажите, куда смотреть?» «Ну, если совсем нечем будет заняться, то глянь в сторону Менторга», — попросил он. «Вы мне пропуск в архив не прикрыли?» «Нет, чего ради. И в первую управление открыт. Читай на здоровье», — удивился он. «Отлично», — обрадовался я. «Загляну на досуги». Канун Нового года подкрался незаметно. Моя крайне однотипная жизнь по-прежнему проходила в основном между базой ЦСКА, школой КГБ и квартирой Иры. Поэтому, когда Варя скромно спросила, что я надену завтра, то не сразу понял, о чём речь. А когда она объяснила, куда мы завтра идём, началась небольшая паника. Были пересмотрены все мои немногочисленные вещи, и отобран самый приличный вариант. А ещё Юрий Алексеевич хотел с медалями сфотографироваться, вспомнил я. нацmetadata на базу забрать. Я так волнуюсь, Вань. Варя прижалась ко мне. Я когда на курсе сказала, куда иду, мне никто не поверил, даже близкие подруги. Думаю, там будут фотографировать, я пожал плечами. Пока ж потом неверующим. А, да, думаешь, обрадовалась она. Ну, я так понял, он ни одного меня позвал, так что да, фотографии точно будут. Хорошо бы. Она поднялась на цыпочки. И я поцеловал мягкие податливые губы. Мы в последнее время так мало бываем вместе, даже когда Ира в своём детском садике сутками пропадает. Я готов. Я поцеловал её в шею и стал спускаться губами ниже. Пошли. Она с улыбкой увлекла меня в спальню. Тяжелённая сумка с золотыми медалями и бутылками с шампанским оттягивала мне плечо. Я как-то даже не рассчитывал, что у меня столько набралось за несколько лет. Но решил взять все. Если Гагарин захочет, сам выберет, с кем пожелает фотографироваться из моей коллекции. Идущие рядом вариют тряслась не от холода, а от страха, поскольку я предлагал ей накинуть ещё и мою куртку на себя. Она, идя по подъезду дома Звёздного городка, где почти из каждой квартиры слышалась музыка или смех, отрицательно качала головой. Нужная квартира оказалась на третьем этаже, и я позвонил в дверь. Почти сразу её открыл Юрий Алексеевич в военном мундире. на котором были десятки наград, а также, конечно, Золотая звезда героя Советского Союза и три золотых звезды поменьше, явно иностранные, незнакомые мне. Иван, меня ослепили теперь уже не звёзды, а его улыбка. Наконец-то, проходи. Меня обняли, потом подошла его жена, нас познакомили лично. Я помог Варе раздеться, представил в свою очередь и её. Сумку тут брось, показал он на кучу военных полушубков и каракулевых шапок. Никуда не денется. Зашёл в большую комнату, и у меня едва не отпала челюсть, поскольку я впервые видел столько героев Советского Союза в одном месте. Золотые звёзды были буквально на каждом. "Ты чего замер?" удивился он. "Я понял, почему на небе стало меньше звёзд, чем было раньше, до полётов человека в космос", признался я ему. "Интересно услышать твою теорию", заинтересовался тут же Юрий Алексеевич. "Так вы в космос летаете и себе их забираете", возмущённо показал я рукой на груди стоящих вокруг стало людей. Смех Гагарина заставил его друзей повернуться к нам. Он подвёл меня к ним и сначала рассказал мою шутку, потом только стал представлять стоящих. У меня чуть голова не загружилась от звучавших фамилий: Николаев, Попович, Быковский, Комаров, Беляев, Леонов. Из всех я знал лично Титова, с которым и поздоровался, когда он подошёл ко мне сам первый. Свет советской космонавтики добродушно посмеивался над моей шуткой и стал здороваться с Варей, которая стояла ни жива, ни мертва рядом со мной, только успевая пожимать руки. Чтобы её спасти, Валентина Ивановна утащила девушку на кухню, где вместе с Терешковой и жёнами других космонавтов они стругали салатики. «Никакой тебе роскоши, никакой помпезности, которую я видел у Щёлокова. Ни дворецких, ни горничных, с виду обычные советские семьи хорошего достатка». Если бы не награда на лётных кителях людей. При воспоминании об этой разнице мне стало даже немного грустно. Люди, рискующие жизнью и делающие для страны так много, живут пусть лучше, чем остальные жители Союза, но не сравнится Литый. В его квартире было много зарубежных вещей, подарков, но всё равно жильё было обставлено весьма обычно по сравнению с тем, что я видел раньше в других домах. Тем временем я больше слушал, о чём общались лётчики. когда-то отвечал, если интересовались моим мнением. А квартира всё наполнялась гостями. Сидеть было негде, поэтому все стояли, часто выходя подымить на улицу. Так что скоро комната заполнилась шумом и гамом. Ровно в 12:00 ночи все присутствующие дружно подняли бокалы шампанским, которого натащили ящиками. В этом даже я успел поучаствовать, достав из своей сумки шесть бутылок, и мы выпили за новый 1970 год. Послышался весёлый смех. Постоянно хлопали пробки, и ко мне наконец смогла пробиться Варя, поскольку большую часть застолья была с женской половиной гостей. Она протянула мне бокал, который я символично пригубил, чокнувшись с ней. "Этот Новый год, Ваня, я запомню на всю жизнь", призналась она мне сияющими от восторга глазами. Мы стали делиться впечатлениями, а по мере продолжения вечера кругом ослаблялись поговецы накителях, разговоры становились более свободными, люди знакомились между собой. поскольку присутствовали тут не только космонавты, но и артисты, журналисты, певцы. «Варя, позвольте, я украду у вас парня». Ко мне подошёл улыбающийся Гагарин, тоже с двумя расстёгнутыми верхними пуговицами на кителе. «Вам можно всё, Юрий Алексеевич?» улыбнулась она ему, забирая у меня бокал и отпуская руку. «В наши ряды, оказывается, затесался журналист пионерской правды, повёл у меня в зал, с фотоаппаратом, так что доставай свои медали». И будем делать наконец мою обещанное тебе фото. Один момент, кивнул я и сбегав в коридор, подхватил изрядно облегчившуюся сумку. Принёс её к нему, и высокому парню лет 25, который пытался собрать в ряд только одних космонавтов, отсекая остальных желающих с ними сфотографироваться. Да погодите вы, сначала только лётчики, нервничал он. Да всех очередь дойдёт, товарищи. Шум, с которым я поставил сумку на край стола, отодвинув тарелки, привлёк внимание стоявших Иван, что это у тебя там позвякивает? улыбнулся мне герман Титов. Минуту терпения, герман Степанович. Я расстегнул молнию и стал сначала цеплять на себя золотые медали чемпиона СССР, а затем остальные из чемпионатов Европы и наконец олимпиады. Когда я разогнался, космонавты ахнули. Юра, возмутился Николаев, тыкая в меня пальцем. Ты почему не сказал, что твой друг золотом не меньше нас обвешан? Гагарин сам, находясь в большом удивлении, подошёл ближе, рассматривая кучу медалей. Да я как-то сам Адриан Каюс не следил за его спортивной карьерой. Корреспондент "Пионерской правды" подошёл ко мне, тупо уставившись на две золотые медали из Мексики, висевшие последними. Вы олимпийский чемпион? тупо спросил он. Нет, украл эти медали в автобусе, пока сюда ехал, пошутил я, рассмешив и космонавтов, которые забыв про фотографирование, Отоступили меня полукругом, тоже рассматривая медали. Но но он протянул руку и осторожно дотронулся до одной из них. Почему о вас не писали в газетах? Я точно помню все выпуски. Ну вот, Миша, пора тебе и устранить этот пробел. Негарин собрал коллег в кучу, а меня поставил посередине. Фотографируй, и пусть люди гордятся своими спортсменами не меньше, чем космонавтами. Корреспондент щёкнул, потом их отдельно. Затем нас только с Гагариным и остальными космонавтами, которые хотели со мной тоже сфотографироваться. Когда наша съёмка закончилась, другие гости потекли сюда, желая получить заветный снимок. Я успел Валю втиснуть рядом с Гагариным и Титовым. И стоя между двумя первыми космонавтами Земли, щуплая девушка смотрела немного потерянно, но зато очень мило. Когда интерес ко мне угас, я тут же снял и убрал все медали обратно в сумку и снова присоединился к Вале, находившейся в лёгком шоке. Когда стало близиться утро, а гости начали расходиться, отпросился у Гагарина и я. Он, как хозяин дома, вышел меня проводить. "Юрий Алексеевич", смущённо сказал я после того, как поблагодарил его за прошедший праздник. "У меня к вам будет личная просьба, но нужная для дела". "Да, говори, Иван". Он спокойно это воспринял, поскольку только за этот вечер слышал десятки таких просьб. "Говорю вам по секрету. поскольку уверен, что вы не станете об этом рассказывать. «Иван, говори спокойно», — заверил он меня, поскольку мы были одни, а Варя уже сидела в машине. «В общем, КГБ расследует злоупотребление министра МВД Щелокова, и я в нём участвую», — сказал я, — а у него сузились глаза. «Поэтому прошу для дела, давайте как-то встретимся с вами на нейтральной территории, и я сфотографирую вас с его сыном. Просто одно фото. Особо я не прошу вас даже с ним говорить». Могу вообще случайную встречу устроить. Обычно, Ваня, я всех посылаю с такими просьбами от Щёлоковой компании. Он протянул мне руку. "Ну, ты честно сказал. Я тебе верю. Ты не будешь мне врать. Скажи, когда и где? Для такого дела я хоть с самим чёртом сфотографируюсь. Я не глухой и не слепой, всё понимаю, что происходит наверху". Фух, словно камень с души сняли, обрадовался я. "Спасибо. До встречи, Ваня". Улыбнулся он мне и помахал рукой. Когда я сел в машину, первое, что я увидел, это выпученные глаза таксиста. Это вы вы сейчас с Гагариным разговаривали? Да? А что меть? Он качал головой. Я видел самого Гагарина. Вы на дорогу лучше смотрите, хмыкнул я, а уставшая девушка прислонилась к моему плечу. Устала? Немножко. Она посмотрела на меня счастливым взглядом. Немного совестно, что Ира без нас Новый год встретила. «Ничего, сейчас наверстаем», — успокоил я её. Девушка хоть и спала к нашему приезду, но тут же от шума проснулась и стала дарить нам подарки, купленные только на её зарплату воспитателя. И пусть вещи были недорогими и не того уровня, к которому она обычно привыкла, но это были её честно заработанные деньги. Поэтому мы с Варей бросились её оба целовать, благодарить, А потом достали и свои подарки ей. Счастливая Ира потащила нас за стол, где мы и отметили наступление Нового года, переместившись потом в кровать. Сегодня Варя почему-то не была против второго человека с нами, ни слова про это не сказав. Но оставшихся выходных мы провели вместе. То ходили в кино, то на горки, заглядывали также в гости к Лене и Данилу, но ещё больше гуляли в парке. И, похоже, это был у меня первый Новый год, на котором ничего не случилось.